Глава 14. Занятия отменяются. Да, я понял, Гоша, понял интригу, заверил квадрата терпеливо выслушавший его Александр. Что ж тут не понять? Мальчик Тимофей повсюду таскается за девочкой Машей, а девочка Маша с особой приметой косой длиной в метр, регулярно ходит по адресу где у нее никаких подружек или пожилых родственников не проживает. А проживает, наоборот, вполне молодой человек. Но, к сожалению, инвалид, хотя и талантливый компьютерщик. По всей видимости, именно он-то нам и нужен. Никому чужому этот Роберт дверь не откроет. Картаве чуть меньше обычного уточнил Квадрат. У него там видеокамера стоит и дверь вполне надежная. Я с человеком консультировался. Ломать себе дороже выйдет. Господи, да никто и не собирается ломать эту дверь! С шутливым ужасом воскликнул Александр. Что за дикость! Правда, Гоша, ты бы уж со своими немозгами лучше не проявлял никакой самодеятельности, а? Поддержал старшего Константин. Делай, что велят. Страшно даже подумать о твоих консультантах. Зачем нам лишний шухер в этом крысятнике? Можешь мне объяснить? — А как же тогда? — слегка смутился Квадрат. Видно было, что он ожидал едва ли не поощрения за свою деловитость и расторопность. — Мальчик Тимофей в квартиру Роберта не ходит? — уточнил Александр. — Нет. — решительно сказал яйцеголовый. — Хоть он и на их стороне, она, похоже, ему не слишком доверяет. — И правильно делает, — наставительно заметил Константин. — Кто один раз перекинулся, затем и дальше не заржавеет. — Очень хорошо. Значит, вы войдете в квартиру вслед за девочкой Машей и вежливо, слышите, вежливо? — Попросите молодого человека Роберта проехать с вами по адресу, который я вам сейчас скажу. Предварительно объясните, что там ему сделают предложение, от которого он, если захочет, сможет отказаться. — Но предложение-то будет таким, от которого отказываться ему не захочется, — хохотнул Константин. «А если он не поедет, ну, откажется?» — спросил яйцеголовый. «Тогда вы его уговорите», — терпеливо уточнил Александр. «Причем уговаривать будете настойчиво, но мягко. Самое главное — сразу изолировать его от всех компьютеров. Запомните от всех, включая те, которые и как компьютер это не выглядит. «Какая-нибудь кнопка, вмонтированная в стол или в кресло? Мобильный телефон, мини-компьютер? Вы понимаете, о чем я говорю?» Яйцеголовые квадрат кивнули, но на их лицах явственно пропечаталось сомнение. «Как мягко изолировать человека от компьютера, который не выглядит как компьютер?» «Запомните еще. Роберт — тяжело больной человек» тому же творческая, а, следовательно, тонкая натура. Не дай вам Бог причинить ему какой-нибудь существенный вред. В самом крайнем случае просто аккуратно усыпите его».